Из 450 сотрудников аппарата разведки репрессировал 270. Это 60 процентов. И все лучших норовил. Ну, а с немецким направлением это уж дураки постарались. Хотели продемонстрировать фюреру добрую волю. Мол, раз, у нас с немцами, пакт, мы по Германии больше не работаем. И вот гляди, что получилось? Взялись за ум да время упущено. Кадров нет. Приходится чуть не с нуля начинать.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 Рассердился старший майор от собственных слов, даже стукнул кулаком по рулю, а тем временем уже подъезжали к газе, главному зданию на Лубянке, где помещался центральный аппарат органов внутренних дел и госбезопасности. Дежурный записал Доринов в книгу, выдал разовый пропуск. Прошли боковым переходом, там у лифта тоже стоял часовой.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 Он как профессионал или профессионал, даже посильнее Егоды. Это был мастер своего дела, чтобы про него теперь не говорили. Наш нарком — одна сплошная целевостремленность. Жесткий, да. Жестокий, безусловно. По понятиям XIX века, Толстого там с Достоевским и Наценом вообще чудовище и злодей».